Глава шестая. Загадка ареста Солженицына. Немало писателей, на долю которых выпали арест, тюрьма, ссылка, оставили об этом воспоминания, которые, естественно, весьма различны не только по реальным обстоятельствам, но и по тону, по эмоциональной окраске. Так Достоевский рассказал о своём аресте с иронической усмешкой, 22 или лучше сказать 23 апреля 1849 года. Я воротился домой часу в четвёртом от Григориева, лёг спать и тут же заснул. Не более как через час я сквозь сон заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные и небыкновенные люди. Брякнуло сабле, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий симпатический голос: "Вставайте". Смотрю к квартальной или частной пристав с красивыми бакенбардами. Но говорил не он, говорил господин, одетый в голубое с подполковническими эполетами. "Что случилось?" спросил я, при вставая с кровати. "По повелению". Смотрю, действительно по повелению. В дверях стоял солдат тоже голубой. У него изврякнула сабля. Эге, да это вот, что подумал я. Позвольте же мне, начал был я. Ничего, ничего, одевайтесь, мы подождём, прибавил подполковник ещё более симпатическим голосом. Пока я одевался, они потребули все книги, стали рыться. Немного нашли, но всё перерыли. Бумаги и письма мы аккуратно связали верёвочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности. Полез в печку и пошарил моим чубуком в старой зале. Жандармский унтер-офицер по его приглашению стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стула на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было. На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый. Пристав внимательно разглядывал его и наконец кивнул подполковнику. "Уж не фальшивый ли?" спросил я. "Ага, хм. Это однако же надо исследовать", бормотал пристав и кончил тем, что присоединил его к делу. Мы вышли. Нас провожали испуганная хозяйка и человек её Иван, хотя и очень испуганный. но глядевшие с какой-то тупой торжественностью, приличную событию, впрочем, торжественностью не праздничную. У подъезда стояла карета. В карету сели солдат, я, пристав и подполковник. Мы отправились на Фонтанку, к цепному мосту у Летнего сада. Там было много ходьбы и народу. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин статский, ну в большом чине, принимал беспрерывный входили глубые господа с разными жертвами. Вот тебе, бабушка, и Юрийв день, сказал мне кто-то на ухо. 23 апреля был действительно Юрийев день. Нас разместили по разным углам в ожидании окончательного решения, куда кого девать. В так называемой белой зале нас собралось человек 17. Вошёл Леонтий Васильевич, дублет. Но здесь я прерываю мой рассказ, долго рассказывать, но уверяю, что Леонтий Васильевич был приприятный человек. В обстоятельствах повествования, в падении одного из прозорливых господ speech'и, в симпатическом голосе другого, в красивых бакинбардах третьего, в аранической реплике по поводу Пётё Алтынного, в тупой торжественности Ивана в упоминании о юревом дне в добродушно насмешливом комплименте шефу жандармов дубельту наконец вне желания продолжать рассказ сколько во всём этом выдержки достоинства превосходства над необыкновенными людьми умения спокойно с усмешкой взглянуть со стороны на то даже что оказалось началом столь тяжких мук могу сказать А велика ли цена выдержки иронии, если дело-то было много лет назад? Да, рассказ об аресте был записан Достоевским 24 мая 1860 года, спустя 11 лет. Но Александр Солженицын поведал о своем аресте через 28, срок почти в три раза больше, И тем не менее, в его рассказе не только не оказалось в выдержке превосходства или иронии, но и обнаружилось нечто в известном смысле противоположное. И это тем более разительно, что ведь для Достоевского ареста обернулся каменным мешком Алексеевского Равелина. Почти год из Уверской, доведенной вплотную до команды «Пли», в синировке смертной казни, кандалами, тяжким каторжным трудом, смрадной казармой, тремя блохастыми досками на общих нарах, тараканами в шах, наконец унизительной бесправной солдатчиной. Асолжаницы ничего этого не изведал. И однако же, вот каков его рассказ. Камбрик вызвал меня на КП Спросил зачем-то мой пистолет. Я отдал, не подозревая никакого лукавства. И вдруг из напряжённой в углу офицерской свиты выбежило двое контрразведчиков. В несколько прыжков пересекли комнату и четырьмя руками одновременно хватаясь за звёздочки на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку драматически закричали: "Вы арестованы!" Я обожжённый и проколотый от головы к пяткам, Я не нашел ничего умнее, как «Я? За что?». Тут многое удивительно. И то, что рассказчик отдает комбригу пистолет без малейших сомнений, и то, что с него сорвали ремень, и то, что арестовали его не по-тихому, не в укромной обстановке, как водится, а в присутствии целой офицерской свиты, для которой устроили спектакль, и то, что контрразведчики не просто подошли и объявили об аресте, А выбежали сразу двое из свиты, тарзаниями прыжками пересекли комнату, словно опасаясь сопротивления уже обезоруженного человека. Да ещё при этом драматически заорали в две глотки. Право, эти драматические голоса гораздо менее достоверны, чем симпатический голос у Достоевского. А какой тут ещё и совершенно кошмарный фон. Оказывается, сцена ареста разыгрывалась в сложнейшей фронтовой обстановке. Окружили не то мы немцев, не то они нас. И все это совершалось под дыханием близкой смерти. Дрожали стекла, немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах. Жутко сказать, смерть дышит не то в лицо, не то в затылок, а этим мерзавцам из контрразведки, хоть бы хны, им только бы сцапать Александра Исаевича Горемыгу. Интересно ещё и то, почему в столь ответственный момент сражения вокруг Кембрига собралась целый свита офицеров, когда всем им надлежало быть на своих постах в боевых порядках рядом с солдатами. А как и зачем стали бы выводить из окружения, если это окружение арестованного антисоветчика, не лучше ли было вывести честных солдат? Но есть и другая версия ареста. Её мы находим в книге первой жены писателя Натальи Решетовской В споре со временем. Всё произошло неожиданно и странно. 9 февраля 1945 года старший сержант Соломин зашёл к своему командиру с куском голубого бархата. Одисит Илья Матвеевич Соломин, ординарец Солженицына. За 9 месяцев до этого именно его послал он с блатными документами. и с таким же обмундированием в Ростов, приказав доставить ему в землянку в качестве боевой подруги, законную жену. В ту пору в той обстановке такой приказ разве что только одис ему выполнить. И действительно, молодая супруга была доставлена, и по её словам, чудесно провела в уютной землянке мужа несколько недель за переписыванием его рассказов. за чтением у камелька жизни Матвея Кожемякина, Горького и за другими еще более увлекательными делами. А еврей Соломин с конца 70-х годов живет в США. И так ординариц зашел к своему командиру с куском голубого бархата. Что же дальше? Я сказал ему, передает Решетовская, слова Соломина, что у меня ведь все равно никого нет. Давайте пошлем в Ростов, Наташа блузка выйдет. Как видим, ни о каком окружении, ни о каком дыхании близкой смерти и речи нет. Командир и его ординарец заняты спокойным, а самым обычным в те дни делом. Судачат, как использовать кусок трофейного бархата. Дело-то было в Восточной Пруссии. Соломин продолжал. В этот момент вошли в комнату двое. Один говорит. Солженицын Александр Исавич, вы нам нужны. Какая-то сила толкнула меня выйти следом. Он уже сидел в черной эмке. Посмотрел на меня, или мне показалось таким долгим взглядом. Его увезли. Больше я его не видел. Такова бархатная версия ареста. Ни торзания их прыжков, ни хватания в четыре руки, ни вопли вы арестованы. Все тихо, деловито, обыденно. «Сам не знаю почему», — закончил рассказ ординарица. Побежал я к его машине. Там стоял ящик из-под немецких снарядов. Раскрыл книжки. Перевернул обложку на одной. Смотрю, портрет Гитлера. Вот вам и первая загадка Солженицынского ареста. Какой версии верить? Авторской или той, что рассказали ординарец и супруга арестованного? Железной или бархатной? Железной. Уместно заметить, что такие загадки и дальше часто встречаются в биографии нашего героя. Например, с июля 1947 года до мая 1950 он находился в спецтюрьме Марфина в районе Останкино. «Вдруг», рассказывает с его слов Наталья Решетовская, «19 мая совершенно неожиданно муж уехал из Марфина». писал, что не думал, что это произойдёт так скоро, что ему очень хотелось прожить там до будущего лета. Желание вполне понятное, ибо это была весьма привилегированная тюрьма. Обстоятельства шаг за шагом ускоряли отъезд и сделали его неизбежным. Писал он мне, продолжает бывшая жена. Но если так, если шаг за шагом, то, во-первых, почему же ранее говорилось о полной неожиданности отъезда? Во-вторых, что это за обстоятельства? В чём их суть? Какого они характера? Неизвестно, тайно. А ведь именно они выходят, оказались причина отъезда. Такова первая версия. В другом письме, написанном уже не мне, читаем дальше у Решетовской. Он объяснил свой отъезд тем, что просто перестал работать. Это вторая версия. Человека просто выставили за безделье и саботаж. Но тогда непонятно, почему он уверял жену, будто уехал вполне по-хорошему. Мне известны ещё одна версия Солженицына по поводу того же. Сообщённая им Леониду Власову, вспоминает жена. Он оказался жертвой спора двух начальников, которые не поделили его между собой. И старший, наделённый властью, послал его на такую муку. Очень красивая версия, но она решительно противоречит второй. Кому нужен бездельник? Кто захочет затевать спор из-за саботажника? Кроме того, в этой тюрьме, являвшейся научно-исследовательским институтом, занимались секретными проблемами связи. А Солженицын никогда не имел к ним никакого отношения по причине полной неосведомлённости в них. Чего ж из-за такого спеца спорить? Итак, перед нами уже не две, как в случае с арестом, а три совершенно разные версии одного и того же события. И в отличие от версии ареста, все они принадлежат самому Солженицыну, рассказаны им трём разным людям. Столь многогранен, сложен и духовно богат этот человек. Какой же версии верить? Последняя из них, как уже сказано, выглядит не менее красиво, чем легенда о гении древности. Спорили семь городов за честь быть отчизной Гомера. Но, увы, она совершенно неубедительна, ибо наш Гомер в вопросах связи ни Бе, ни Ме. Весьма легковесная и вторая версия. Уж где-где, а в тюрьме-то, даже в самой привилегированной и либеральной, есть средства заставить работать обнаглевшего лодыря. Остается третье, все объясняющее какими-то таинственными обстоятельствами, нарастающими шаг за шагом. Скорее всего, тут-то собака и зарыта. Эта версия появилась первой, а первый порыв, как известно, почти всегда правдив или близок к этому. А то, что человек ни сразу, ни потом не счел возможным, Объяснить суть обстоятельств даже родной жене говорит об их серьезности. Словом, загадка локализована, однако осталась не раскрыта. Но, между прочим, различия в версиях, как было с версиями ареста, в иных случаях не столь уж и важны. Здесь для понимания человеческой сути действующих лиц гораздо содержательнее различия между характерами их рассказов о происшедшем. В самом деле... как много говорит нам непохожесть спокойной иронического добродушно обыденного рассказа Достоевского на рассказ Солженицына, то истерический взвинченный, то величественный и жуткий. Подобно картине Карла Брюллова Последний день Помпеи с её поистине близким дыханием смерти. К слову сказать, различие между двумя рассказами ещё и в том, что Достоевский не только не перетрусил но даже и не удивился тому, что за ним пришли. А Солженицын в страхе, который не забыл, и 28 лет спустя, как букашка, обожженная и пронзенная от головы к пяткам, оторопила восклину. За что? Так вот, за что же его арестовали? Ведь это главное, а не обстоятельство ареста, не рассказ о нем. И здесь нас ждут новые, еще более увлекательные загадки. Как известно, Достоевский был арестован за активное участие в революционно-демократическом кружке М. В. Петрошевского. И произошло это по доносу. В давней статье лит газеты о Солженицыне говорилось: он был осуждён по обвинению в антисоветской деятельности. Темпераментная Лидия Чуковская, великая почитательница нового таланта, не могла безропотно пропустить такое ужасное обвинение в адрес своего кумира, и тот час воскликнула «Какое право морально и юридически имеет газета публично заговаривать о несовершенном им преступлении?» И в доказательство полной невиновности означенного кумира перед советской властью, сослалась на предисловие к одному из изданий Ивана Денисовича в 1963 году, где было сказано «Конечно, арестован по ложному доносу. Солженицын, болезненно внимательный ко всему, что о нем пишут, читал, конечно, это предисловие заранее, но Достоевский мог назвать своего доносчика Антонели, а он и все его почитатели и архивы КГБ за 50 лет так и не назвали доносчика. В чем же дело? И был ли доносчик-то? Капитан второго ранга Бурковский, находившийся вместе с нашим героем в Акибастуском лагере и даже послуживший ему в Иване Денисовиче прототипом для образа капитана ранга Буйновского, говорил чехословацкому журналисту Т. Ржазачу, биографу писателя. Солженицын рассказывал мне, что он на фронте попал в окружение, стал пробиваться к своим и оказался в плену. Его посадили якобы за то, что он сдался. Однако достоверно известно, что ни в каком плену, кроме плена своих литературно-политических фантасмогорий, Александр Исаевич никогда не был. И всё же в архипелаге он настаивает именно на этой версии, причислив себя к тем, кто, вернувшись из плена, попал в лагеря за одно то, что всё-таки остались жить. Такова первая авторская версия. Но, как всегда, у него есть и запасная. Я арестован за переписку с моим школьным другом. За переписку. За одну лишь чистую любовь к эпистолярному жанру. Тут нельзя не вспомнить некоего Баклушина из записок Достоевского. Герой, от лица которого ведется там повествование, спрашивает его, за что он угодил на каторгу. За что? Как вы думаете, Александр Петрович, за что? Переспросил Баклушин. и за то, что влюбился. Собеседник едва сдержал улыбку. Ну, за это ещё не пришлют сюда. Тогда жертва любви несколько уточнила обстоятельства. Правда, я при этом деле, то есть при небесной вылюблённости-то Владимир Бушин одного немца из пистолета пристрелил. И тут же искренне добавил: да ведь стоит ли ссылать из-за немца? Посудите сами. В случае с Солженицыным тоже был свой немец. критика Сталина, содержавшаяся в переписке с другом Николаем Виткевичем. В многочисленных устных и письменных заявлениях, например, в письме четвёртому съезду писателей в мае 1967 года, он долго будет твердить, что арестован именно за это. Многие станут греча сочувствовать ему. Но в самом деле, можно ли человека лишать свободы за одну лишь бескорыстную любовь? К писанию писем. Да, книлица приятной критики. И никто не вспомнил об оклушении. А суть-то дело вот в чём. Солженицын уверяет: "Наше с моим однодельцем Николаем Виткевичем в падении в тюрьму носила характер мальчишевский. Мы переписывались с ним во время войны". и не могли при военной цензуре удержаться от почти открытого выражения своих политических негодований и ругательств, которыми мы поносили мудрейшего из мудрых. Позже делает такое добавление: мы сколько и совсем были распоясаны. Нет, мы не писали прямо Сталин и Ленин, но и приводил грязные издевательские прозвище. Тут надо отметить два важных момента. С одной стороны, Видкевич сказал упомянувшемуся Ржезачу, что никакой равноценной двусторонней переписки подобного содержания не велось, а были только письма Солженицына этого рода и устные разговоры с ним при встрече в июле 43-го года. Я всегда полагал, заметил при этом Видкевич, что то, о чём мы с Саней говорили, останется между нами. Никогда и никому я не говорил и не писал о наших разговорах. С другой стороны, в дальнейшем Солженицын признался, что похожие письма он посылал не одному Виткевичу, а нескольким лицам. Своим сверстникам и сверстницам я дерзко и почти с бравадой выражал в письмах крамольные мысли. Таких адресатов оказалось в полдюжины. Один из них – приятель школьной и студенческой поры Кирилл Симонян. Впоследствии главный хирург советской армии рассказывал. «Однажды, это было, кажется, в конце 1943-го или в начале следующего года, в военный госпиталь, где я работал, мне принесли письмо от Маржа, школьное прозвище друга, Владимир Бушин. Оно было адресовано мне и Лидии Ежерец». жени, который в то время был со мной. В этом письме Солженицын резко критиковал действия верховного командования и его стратегию. Были в нём резкие слова и в адрес Сталина. Солженицын уверяет, что его адресаты отвечали ему почти тем же, но это совсем не так. Симонян рассказывал: "Мы ответили ему письмо, в котором выразили несогласие с его взглядами, и на этом дело кончилось". Такого же характера ответ послал и Эл Власов, знакомый морской офицер. Другие, как и Виткевич, просто промолчали в ответ. Итак, человек написал и послал не одно письмишко с какой-то эмоциональной антисталинской репликой, а много писем по разным адресам, и в них целая политическая концепция, в соответствии с которой он поносил не только Сталина, но и Ленина. почти через 30 лет признает содержание наших писем давало по тому времени полонестный материал для осуждения нас обоих а ещё позже находясь уже за границей проявив всё-таки большую самокритичность чем бидоллага баклушин скажет в выступлении по французскому телевидению я не считаю себя невинной жертвой мог бы добавить в отличие от Лидии Чуковской Владимир Бушин. К моменту ареста я пришёл к весьма уничтожающему выводу о Сталине. И даже со своим другом мы составили письменный документ о необходимости смены советской системы. Спрашивается, что оставалось делать с первоработником военной цензуры, прочитавшим кучу к промольных писем Солженицына, а потом сотрудником контрразведки, прочитавшим ещё и помянутый документ в котором речь-то шла не о системе Станиславского. Что оставалось им делать, если они хотели оставаться цензорами и контрразведчиками, а не отставными балеринами? Где, когда существовала государственно-политическая система, которая на составители подобных документов взирала бы равнодушно? Все это усугублялось еще и тем, что Сталин являлся верховным главнокомандующим армии, а его критик Солженицын аремиейским офицером рассылавшим сверстникам и сверстницам на фронте и в тылу письма, направленные на подрыв авторитета верховного главнокомандования в любой армии, в любой стране подобные действия офицера в военное время на фронте будут расценены не иначе как военные и государственные преступления в пользу врага, тем более если враг ещё находится на родной терзаемой земле. Нет, совершенно прав этот товарищ, когда говорит: "Я не считаю себя невинной жертвой". Какая уж тут невинность? И тем не менее, называя свой арест падением в тюрьму, Солженицын старается внушить нам, что это падение носило совершенно случайный, мальчишеский характер. Да, конечно, дескать виноват, но уж очень был простодушен, наивен и открыт. Когда я потом в тюрьмах рассказывал о своём деле, то нашей наивностью вызывал только смех и удивление. Говорили мне, что других таких телят и найти нельзя. И я тоже в этом уверился. Ну а потом захотел уверить и нас, что, мол, с меня взять теленок, хоть и бодался с дубом. Тут мы подходим к главной загадке Солженицынского ареста. С целью убедить нас в своей наивности – Находчивый автор выискал историческую параллель. Читая исследования о Деле Александра Ульяна, узнал, что они попались на том же самом, на неосторожной переписке. Действительно, член террористической группы Пахомий Андрюшкин послал из Петербурга в Харьков слишком откровенное письмо своему другу-студенту Ивану Никитину, и оно было перехвачено полицией. Вот дескать, ещё когда среди противников режима телята водились. Как же после этого не поверить в случайность Солженицынского в падении в тюрьму. Да всё вроде так, параллель сходства. Но присмотревшись внимательнее, не трудно увидеть кое-какое различие. Начать хотя бы с того, что Андрюшкину было всего 21 год, а Солженицыну уже шёл 27, то есть Первый-то действительно почти мальчик-студент, мало что в жизни ещё повидавший, а второй человек, за плечами которого всё-таки уже университет, два курса и ФЛЕ, работа в школе, военное училище, офицерское звание, командирская должность, фронт. Один из них ещё вполне мог быть достаточно неопытным и наивным, но откуда этим трогательным качеством взять у второго? К тому же в 1887 году в России царил мир. Военная цензура, которая проверяла бы всю корреспонденцию, не существовала. И Андреюшкин, естественно, мог рассчитывать, что его письмо не прочитает никто, кроме адресата. У Солженицына же, который прекрасно знал о всеобщей военной цензуре, была полная уверенность в обратном. Кроме того, Андрюшке писал из большого города в город тоже не маленький. Он имел возможность бросить письмо в любой почтовый ящик столицы и, конечно, понимал, что это обстоятельство в случае худого оборота дела сильно затруднило бы розыск отправителя письма, да и обратного адреса он на конверте не написал. В итоге его искали целых 5 недель. Солженицын не располагал роскошным выбором почтовых ящиков и отделений связи. Письма на фронте мы отдавали в руки почтальону подразделения, который относил их всегда на одну и ту же ППС, полевая почтовая станция. Надо думать при таких условиях установить авторство писем, если предположить, что они были без подписи, а это едва ли так. Не представляла слишком сложной задачи. Наконец, Андрей Юшкин писал своему единомышленнику. Ясное дело, у него были все основания рассчитывать на понимание и на тайну со стороны адресата. У Солженицына же дело обстояло совсем наоборот. Никто из его адресатов, кроме Виткевича, видимо, не являлся его единомышленником в вопросах о Сталине, о действиях Верховного Главнокомандования, тем более о советской системе. И это тоже было ему известно. Кстати, упоминающийся морской офицер Эл Власов, пославший отрицательный ответ на крамольное письмо, фигура для всей этой истории чрезвычайно показательная. Солженицын даже и не знал его как следует. Они случайно познакомились в поезде Ростов-Москва в марте 1944 года при возвращении из отпуска на фронт. Потом обменялись несколькими письмами и все. И вот с одномоментным вагонным попутчиком Сложеницын делится мыслями, за которые в те дни и в его положении совсем не трудно было угодить в решётку. Ведь если бы даже письмо незамеченным проскочило цензуру, то сам адресат мог оказаться человеком, который сообщил бы о нём куда следует. Разве одно это не поразительная загадка? И тут следует сказать об одной весьма характерной особенности Солженицына, которая делает всю историю его ареста ещё более загадочной. Уж раз мы вспомнили Достоевского, а его постоянно вспоминают как чуть ли не духовного собрата нашего героя, то можно заметить, что он, как уже говорилось, был человеком страсти, порывов. Его жизнь изобилует импульсивными, необдуманными, рискованными поступками. нередко приводившими к беде. Александр Солженицын человек системы. Он ничего не делает просто так, наобум. Как правило, у него всё обдумано, взвешено, спланировано, скалькулировано. И ведь это всю жизнь, с юных лет. А вот просто комический случай. Перед высылкой из страны Солженицына задержали и повезли на ночь в лефортовский изолятор. О чём же думает он, сидя в машине? Да опять планирует, как бы мне выйти из машины в Лефортове пооскорбительнее для них, то есть для сопровождающих. Каким образом выход из машины может быть оскорбительным для кого-то, мы не знаем. Спал он в изоляторе плохо, терзали мучительные раздумья. О чем может терзаться неожиданно арестованный человек? О малых детях, о жене, о прерванном деле, о неизвестном будущем. Нет, нашего узника мучит совсем не это. Он напряжённо размышлял о том, как ему вести себя завтра, когда в камеру войдёт начальство, вставать на встречу или нет. Запланировал не встану. Уж мне-то теперь что терять? Уж мне-то можно упереться. Кому ж ещё лучше меня? Действительно ведь уже нобелевский лауреат, и на западе наверняка подняли уже невероятный шум. Да, он не встанет. Он покажет себя этим «держи мордом», утвердив диспозицию завтрашнего сражения «заснул». Но вот и утро. В двери гремит ключ. Нобеляд просыпается и решительно садится на кровать. Дверь открывают. Нобеляд храбро сидит. Входит полковник и еще кто-то. Нобеляд продолжает отчаянно сидеть. Полковник приближается. Нобеляд, очертя голову, сидит. Нобеляд, очертя голову, сидит. Полковник говорит: "Почему не встаёте? Я начальник казалятора". И что же? Медленно нехотя, совсем не так, как ныне резовые члены правительства и президентского совета при появлении полковника Ельцина, но отрывает Александр Исаевич своё сидалище от матраса, встаёт, выпрямляется. Какой основательный и твёрдый был планчик, а лопнул Мы поймём душевное состояние нашего героя, если вспомним его чистосердечные признания. Терпеть не могу, когда внешние обстоятельства ломают мой план, особенно, конечно, если эти обстоятельства имеют звание полковника КГБ. Так вот спрашивается, мог ли человек, который всю жизнь моделировал и планировал всё вплоть до объяснений в любви и манипуляции своим сидялищем, не думать, не предвидеть не понимать, чем обернётся для него столь опасное дело, как крамольные письма, которые адресаты получат в конвертах, украшенных в пути государственной отметкой: "просмотрено военной цензурой". По нашему разумению нет, не мог. А можно ли допустить, что сей homo sapiens, пускаясь на такое дело, не ставил перед собой определённую цель, не планировал последствий, не моделировал дальнейший ход событий? Мы этого допустить не в силах, но твердого ответа на загадку о цели у нас нет, и мы можем лишь предположить тот ответ, ту разгадку, к которой пришел профессор К. Симонян, человек, близко знавший нашего героя на протяжении, кажется, всей жизни. «Письмо было таким», — вспоминал Симонян о крамольном послании Солженицына, «что если бы оно было написано не нашим приятелем Моржом, Мы приняли бы его за провокацию. Именно это слово пришло нам обоим с женой в голову. Посылать такие письма в конверте со штемпелем "просмотрено военной цензурой" мог или последний дурак, или провокатор. Мы знаем, что Солженицын не дурак. Дальше Симонян говорил, что письмо решительно противоречило всему облику их приятеля, его извечной осторожности, трусости и даже его мировоззрению. который нам было хорошо известно. Действительно, мировоззрение Солженицына в ту пору это задуманный им цикл рассказов с директивным названием "Люби революцию". Это строки из письма жене, написанного из училища в Костроме в 1942 году, в дни, когда приближались санины любимые праздники, и он пребывал в полной безопасности. Летняя осенняя компания заканчивалась. С какими же результатами их подведёт на днях в своей речи Сталин? Но уже можно сказать, сильна русская стойкость. 2 года толкал эту глыбу Гитлера руками всей Европы, не столкнул. Не столкнёт и ещё 2 года. Что принесёт нам эта зима? Если армия найдёт возможность повторить прошлогоднее наступление, да еще в направлении Сталинград-Ростов, могут быть колоссальные результаты. Обратное взятие Ростова – достаточный итог для всей зимней кампании, для фрицев на Дону, для фрицев на Кавказе, для фрицев в Берлине. Как видим, здесь не только нет никакой критики Верховного Главнокомандования и Сталина, а наоборот – полное удовлетворение ходом войны и твердая уверенность в наших будущих успехах. А ведь положение-то было еще крайне тяжелым. Враг стоял в 200 километрах от столицы, хозяйничал на Кавказе, шли тяжелые бои в Сталинграде. В этих условиях ничуть не удивительной была бы и критика в адрес руководства страны и армии. Однако никакой критики нет. Но вот прошло всего около года. Этот год был временем наших великих побед, огромных успехов, Сталинград, изгнание врага с Кавказа, Курская орловская битва, фронт отодвинут от Москвы дальше, освобождён Киев. И вдруг на фоне этих грандиозных достижений нашего строя его руководство армии, старший лейтенант Солженицын начинает поносить верховное командование, лично ставленное и даже добирается до Ленина. В чём дело? Ведь в ту пору наших солдат, полководцев и верховного главнокомандующего нахваливали не только Рузвельт и Черчилль, великий воин Сталин, но и генерал Деникин. Даже такой замотарелый противник советской власти, как Бунин, в те дни писал: "Вот до чего дошло. Сталин летит в Персию, и я в тревоге, как бы с ним чего не ни случилось". А с ложеницей Так, да, может быть, он оказался в антисоветской, антисталинской среде, чушь. Это была патриотическая армейская среда. Может, наконец он пережил какую-то личную драму, резко изменившую его мировоззрение. Ничего подобного. Он исправно служил, помыкал солдатами, повышался в звании, получил два ордена, писал и метал в Москву бесчисленные рассказы. Так в чём же дело? Солженицын говорит о себе прекрасно. Я давно привык к мысли о смерти. Я не боюсь за свою жизнь. Моя жизнь была в их руках. Прямо поставив однажды вопрос: трус ли я? Он пришёл к твёрдому выводу, что нет, не трус, даже смельчак, пожалуй. В доказательство этого говорит: я оставался вполне хладнокровным. выводя батарею из окружения, и еще раз туда возвращался за покалеченным газиком. Веско. Только что же это за окружение такое, прости Господи, если из него можно без боя выйти, потом беспрепятственно вернуться туда и опять выйти, как ни в чем не бывало? И случилось-то это прозрачное окружение, по рассказу, в январе 45-го, когда немцам было уже так не до окружения, давал бы только Бог ноги. Кроме того, говорит Солженицын, я совался в прибум-бомбёшку в открытой степи. Тоже впечатляет. Только, во-первых, фронтовой путь героя не через какие степи пролегал. Во-вторых, ведь Савас можно это безвыходность те положения. А ещё был случай, продолжает храбрец, однажды решился я ехать на просёлку, заведомо заминированному противотанковыми минами, заведомо Ну, Александр Исаевич, расскажите это тому, кто не знает Фому. Впрочем, ведь не говорится, на чём ехал. А если ехать на велосипеде или на осли, то это вполне безопасно. Противотанковые срабатывают лишь под действием большой тяжести. Словом, доводы Солженицына в пользу своего фронтового бесстрашия несколько сомнительны. Но надо дать должное человеку. В ряде случаев он признаёт, что струсило, смолодушничал, дрейфил. П. П. Семёнов Тяньшанский писал, что Достоевский не только мог увлекаться чувствами негодования и даже злобою при виде насилия, совершаемого над униженными и оскорблёнными, но и в минуты таких порывов был способен выйти на площадь с красным знаменем. Именно в таком состоянии был писатель, когда узнал, как жестоко прогнали однажды сквозь строй безвестного фельдфебеля финляндского полка. Только узнал от кого-то. А Солженицын рассказывает, что летом 44-го года в Белоруссии своими глазами видел, как сержант избивал кнутом пленного. Мало того, пленный взывал о помощи именно к нему, к Александру Исаевичу. И что же, пережил, как поступил сей гуманист при виде насилия над униженным и оскорбленным. Ведь он молод, здоров, вооружен, в капитанских погонах и может просто зыкнуть, гаркнуть, приказать какому-то там сержантику. Но нет. Почему-то решает, что перед ним не просто сержант, а особист. И не просто пленный, а власовец. И вдруг этот власовец какой-нибудь сверхзлодей. И вот итог. Я струсил защищать власовца гипотетического опыта, Владимир Бушин. Перед ошибистым теоретическим Владимир Бушин. Я ничего не сказал и не сделал. Я прошёл мимо, как бы не слыша. Может быть, мужественнее, твёрже держался созджениц в новое время, следствие. Вы сам пишете: я себя только обплёвывал, если бы одного себя признаёж, что и других обрызгал. А в устах этого человека одна брызга уж никак не меньше хорошего ушата. Нет, не имеет он права повторить след из Достоевских. Я вёл себя перед судом честно, не сваливал своей вины на других. Я не сознавался во всём и за это наказан был строже, а Солженицын наказан был мягче, получил на 2 года меньше, чем его одноделлис Вицкевич. Хотя тот играл лишь вторую роль. Да и как могло быть иначе, если Солженицын изо всех сил старался разжаловить следователя? Не слишком храбро держал себя Солженицын и в заключении. Об этом свидетельствует не только тот факт, что весь срок он отбыл без единого дисциплинарного наказания, но и то хотя бы, что его безо всякого нажима звербовали в секретные лагерные осведомители. И он стал сэксотом с кличкой Ветров. Ну а тот уже известный нам пассаж в Лефортовском изоляторе, когда Нобелевский лауреат вытянулся по стойке смирно перед полковником КГБ. В этом тоже вроде бы не слишком много мужества. И таких эпизодов в жизни Солженицына не исчесть. Да взять его поведение хотя бы уже теперь после возвращения Кого у нас смелса задействовать в своих критических буйствах? Гайдара, Жиреновского, Горбачёва и бессмертных. Это довольно разные фигуры, но у них есть одно важное для обличителя свойство. Все они не у власти и потому совершенно безопасны. А тронуть Ельцина или Путина, Косьянова или Чубайса, Грызлого или Патрушева, он, правда, любит, не посмеет ни при какой погоде. Что же получается в итоге? С одной стороны, никем не подтверждённые и весьма сомнительные уверения самого автора в том, что он большой храбрец. С другой стороны, многочисленные конкретные и совершенно достоверные факты свидетельствующие об обратном. Как же быть? Кажется, выход здесь подсказывает нам сам герой, когда пишет, например: "Я не понимал степени дерзости, с которой могу теперь себя вести. Все обстоятельства говорили, что я должен быть смел и даже дерзок. Я понял, как мне надо вести себя, как можно держать и тому подобное. И из этого видно, что, как и во всем остальном, смелость свою он тщательно планировал, дерзость аккуратно дозировал. В других случаях он о своем поведении пишет. «Я обнаглел, я так обнаглел, я обнаглел в своей безнаказанности. После моего наглого письма я вел себя с наглой уверенностью, я избрал самый наглый вариант и так далее». Думается, здесь сам писатель нашел более точное слово для своей характеристики, чем слова «мужество», «храбрость», «героизм», которые поневоле напрашиваются по отношению к нему. Когда слушаешь его рассказы о фронтовых подвигах, а наглость, как известно, трусости не противоречит. Это родные сёстры. И К. Симонян, настаивая на трусости своего давнего приятеля, разумеется, не отказывает ему и в наглости, справедливо полагая, что первая из них старшая сестра, скорее даже мать второй. И вот его вывод: вочию увидев на фронте смерть Ощутив ее с всей кожей, Солженица начал испытывать панический страх и, не решившись на реальный самострел, прибегнул к самострелу моральному с помощью потока крамольных писем сам, без всякого Антонелли, спровоцировал свой арест, чтобы оказаться в тылу. Вне контекста эта мысль представляется невероятной, дикой, фантастической, безумной. В самом деле, разве на фронте были одни только бесстрашные герои? Нет, конечно. Встречались и робкие люди, и прямые трусы. Но что-то не слыхивали мы до сих пор, чтобы кто-то из них организовал свой арест, дабы попасть в тыл. Правда, нечто подобное известно нам из Ильфа и Петрова. Их персонаж Берлага в страхе перед партийной чисткой упрятал себя в сумасшедший дом. Есть похожие примеры из самой жизни. По некоторым данным, Троцкий после революции 1905 года сам впал в тюрьму во избежание худшего. А Солженицын, как не раз могли мы убедиться, человек не менее редкостного и своеобразного склада, чем Троцкий и Берлага, даже если их помножить одного на другого. И не зря один его биограф утверждал, всегда, Когда кажется, что его действия находятса в вопиющем противоречии со здравым смыслом, за изображаемым безумием стоит абсолютно трезвый расчёт. Могут сказать: "Хорошо, допустим, хитроумный замысел с письмами мог иметь место у столь своеобразного человека". Но в этом был бы смысл лишь в начале или в разгар войны. А какой же трезвый расчёт в том, чтобы осуществить его в самом конце? Мисол женится нарисовали всего за 3 месяца до него. Да, конечно, но поразительная оригинальность Александра Исаевича сказалась в частности и в том, что он рисовал себе совсем иную картину конца войны, чем все мы и на фронте, и в тылу. Когда в 1944 году наши армии изгнали оккупантов с нашей земли, он писал жене: "Мы стоим на границах войны отечественной. и войны революционной. То есть был совершенно уверен, что освободив родную землю, разгромив фашистов, мы рванём дальше, может быть, аж до Гибралтара. Пожалуй, такая мысль не могла прийти в голову не только Берлягю, но и Троцкому с его идеей перманентной революции. И это было не мамолётное блажь в интимном письме. Как известно, Солженицын нередко наделяет своих персонажей собственными солженицынскими мыслями, чувствами, даже манерами, и порой до такой степени, что в итоге получается не литературный персонаж, а достоверный образ самого автора. Например, со страниц книги Ленин в Цюрихе перед нами встаёт вовсе не Владимир Ильич, а подоплённый Александр Исаевич с его фанатичностью, злобностью, подозрительностью, мелочностью и другими яркими качествами только ему принадлежащего набора. Так вот, в архипелаге есть некий Юра, однокамерник писателя. Он в начале весны сорок пятого года уверял, что война этнють не кончается, что сейчас красная армия и англоамериканцы врежутся друг в друга, и только тогда начнётся настоящая война, та самая революционная. До этого, видите ли, по мнению Солженицына, Как вы, знаете, на мышльнике и камерном стратегах была не война, а игрушки. Настоящая война, разумеется, особенно опасна для жизни, и от неё особенно желательно увернуться. А вот ещё некий Петич из того же архипелага. Это уже 1949 год. Петины идеи ещё более интересны для нас и характерны для автора. Его во время оккупации угнали в Германию. Сотрудничал с немцами После войны попал во Францию и там воровал да продавал машины. Когда поймали на этом, обратился в наше посольство. Желаю, мол, вернуться на горячо любимую родину. Рассуждал так. Во Франции за воровство могут дать лет десять. И их придется отсидеть сполна. В Советском Союзе со сотрудничеством с немцами не диво грести все двадцать пять. Но уже падают первые капли Третьей мировой войны. в которой Союз, по его прикидке, не продержится и трех лет. Поэтому прямой расчет вернуться на родину и сесть в советскую тюрьму. Разве не похоже на то, что своего хитроумного Петю в 1949 году Солженицын наделил одним из вариантов своего собственного по Симоняну плана расчета 1944-1945 -го годов, чем подвергаться большему риску погибнуть в огне революционной войны, сяду-ка лучше в тюрьму. Срок могут дать большой, но в новой войне Советский Союз быстро рухнет, я на свободе. А разумеется, нелегко поверить, что план достижения своей личной безопасности и свободы человек строил в расчёте на военное поражение родины. Но вот же сам Солженицын рисует нам образы именно таких людей. А когда один из них По минутой Юрий уверял, что война с англоамериканцами кончится лёгким разгромом Красной армии. У автора-повествователя тут же вырвался вопрос. И значит, нашим освобождением? Да, армия разгромлена, страна погибла, но зато свобода. Такого рода ставки Солженицын допускал не раз. Уверяет, например, что летом 1950 года кричал тюремным надзирателям Подождите, гады, будет на вас струм. Бросит вам атомную бомбу на голову. Трудно, конечно, поверить, что Александр Исаевич мог самолично да ещё и безнаказанно кричать едко и в лицо надзирателям. Но мысли такие выходят держил за пазухой. А ведь не мог после Хиросимы на Гасаки не понимать, что бомба унесёт вовсе не одних лишь надзирателей. Сложеницын не видел ничего страшного, катастрофического не только в нашем поражении, а там у американцев, как его персонажи Юра да Петя, но и в столь же гипотетическом поражении от немцев. Подумаешь, говорил он. Они персонажи, придётся вынести портрет с усами и внести портрет с усиками. Да ещё ёлку придётся нарезать не на Новый год, а на Рождество. Всего и дел. так что писатель был в этом вопросе, пожалуй, даже впереди своих не слишком патриотичных героев. И так многие обстоятельства и факты убеждают, что версия К. Симоняна о том, будто Солженицын отправил себя в неволю собственнарочно, выросла не на пустом месте. Можно привести ещё один довод в пользу достоверности его версии. Дело в том, что и на тот случай, если настоящая война вопреки надежным планам, все-таки не началась бы, или Советский Союз, вопреки чаяниям, оказался бы не побежденным, а победителем. И на сей раз, как всегда, у Александра Исаевича был предусмотрен запасной вариант – амнистия. Действительно, амнистия непременно бывает после победного окончания войны. В первом же письме из заключения, вспоминает Наталья Решетовская, Её муж пишет о своей уверенности, что срока 8 лет не придётся сидеть до конца, будет амнистия. И в самом деле, 7 июля 1945 года она была объявлена, и весьма широкая, но вы, осуждённых по статье 58, не коснулась. Тем не менее, не только жажда амнистии, но и уверенность в ней не оставляет калькулятора. Вся надежда, пишет он жене уже в августе 1945 года, на близкую широкую амнистию. И снова в сентябре. Основная надежда на амнистию по 58-й статье. Думаю, что она все-таки будет. Прошел год со дня ареста, и в марте 1946 года опять... Я со стопроцентной достоверностью всё-таки убедился, что амнистия до 10 лет была подготовлена осенью 45-го года и была принципиально одобрена нашим правительством. Потом почему-то отложена. Только отложена. Он никак не может смириться с тем, что грубо ошибся в своих расчётах. Идут месяцы, вспоминает Решетовская, чуть ли не в каждом письме новые надежды. 9 мая 1946 года в первую годовщину победы писал. Всё же ещё с недельку-другую, возможно, для него для неё срок. Полтора года был твёрдо уверен, что амнистию вот-вот грянят. Лишь после этого убедился в своём просчёте и приступил к выполнению нового варианта. Подаёт апелляцию о пересмотре дела, получив отказ, обращается с просьбой о смягчении наказания. Странно, однако, и этот вариант не сработал. Почему? Ещё одна загадка. Ведь он так умеет, когда надо прибедниться, расписать свои страдания, показать себя жертвой. Так почему же? Может быть, потому что был очень полезен именно там, где находится, в качестве ловкого и деятельного стукача ветрова.